Глава восьмая. Планы меняются. В зале стоял сумрак, лишь слабо разгоняемый огнем камина. Император задумчиво смотрел на огонь. Хлопнула дверь, и он услышал приближающиеся шаги. «Мой император...» Троян поднял голову и посмотрел на Моргалда, который остановился на почтительном расстоянии от императора. «Помнишь, как вы упустили эту девчонку, Миру Дезелд? Троян был мрачнее тучи. «Да, Ваше Величество», – кивнул Морголд. Тогда разразился шторм. С теми повреждениями, которые получил корабль, он точно пошел ко дну. Но прошло уже больше месяца. Что-то случилось? Ты в этом уверен? Видел обломки? Взгляд Императора прожигал мага, и тот почувствовал страх. «У Вашего Величества есть какая-то информация?» «Есть. И она печальная для нас. Мира Дазалт спаслась». Что? Садись. Я тебе уже говорила о союзе магов. Так вот, это их сообщение. Наши союзники, оказывается, следят за происходящим по всему миру, и шпионы передают информацию им незамедлительно. Так вот, наша беглянка появилась в Андреле, том самом королевстве, на которое мы планировали напасть, и предупредила о нашем нападении. Но как это возможно? Ты у меня спрашиваешь? «Тебе не кажется, что ты теряешь хватку, Морголд?» Магу очень не понравился взгляд, которым одарил его император. Вновь промелькнула мысль о том, что он поторопился с заменой старого Трояна. «В таком случае, ваше величество, нам срочно надо выступать, чтобы успеть напасть на Андрел, пока он не подготовился». «Я так не думаю, Морголд». «Почему?» Маг изумленно смотрел на императора. «Все просто». Император поднял бокал и, сделав небольшой глоток, поставил его на стол. «Наши враги ждут удара на Андрел. Как бы то ни было, они не идиоты и подготовятся к удару с моря. Так зачем нам тратить свои силы? Да, я не сомневаюсь, что мы сломим любое сопротивление, но потери... Они будут, да-да, не возражай, будут, и немалые. Надо быть реалистами, мы можем себе это позволить. Поэтому, я думаю, мы нанесем удар в другом месте». «Где?» – Морголд смотрел на императора, словно первый раз его видел. Юноша не переставал удивлять. Каким образом из недалекого сына императора, никогда не пылавшего тягой к знаниям, вырос такой царедворец? Дверь распахнулась, но пороге появился церемоний мейстер. «Глава союза магов Мастин Датрок!» «Приглашай», – произнес Троян. Морголду оставалось лишь с изумлением наблюдать за происходящим. В распахнутые двери вошел подтянутый мужчина высокого роста. Длинные черные волосы спадали на его плечи, бледное лицо с заострившимися чертами скорее напоминало лицо покойника, чем живого человека. Даже на расстоянии Морголт ощущал силу, исходящую от вошедшего. Ему стало не по себе. Он понимал, что этот мастин может спокойно устроить во дворце мясорубку, и никто ему не сможет помешать. Троян поднялся с кресла и радостно встретил гостя. После объятия он усадил его напротив камина и предложил вина. После этого Морголд был официально представлен и удостоился легкого кивка головой. После того, как первый тост был поднят, Мастин начал разговор. «Вы определились с первым ударом, император?» «Да, вы были правы. Мы ударим по Корволу. Естественно, Андрелл пошлет силы ему на помощь. Тогда мы нанесем второй удар именно по Андреллу». «Отлично», – улыбнулся Мастин. «Мне нравится. Мои агенты в Корвале докладывают, что там тишь да гладь. Сколько вы сможете перебросить людей с помощью порталов? К сожалению, немного. Эта процедура требует огромных затрат энергии. Но думаю, что за пару месяцев тысячу магов мы перенесем». «Отлично», – рассмеялся Троян. «Наши имена войдут в историю». «Есть еще одно», – заметил Мастин. «Что?» «Как докладывает мой шпион, в Андреле собираются отправить посольство в Черный Край». Моргал вздрогнул. «Вы уверены?» — вырвалось у него. «Но тамошние маги ни с кем не ведут переговоров». «Вы настолько в этом уверены?» — саркастически осведомился глава Союза магов. «Но мне известно, что эта политика Черного Края уже более тысячи лет. Все когда-то меняется. К сожалению, у нас нет шпионов там». Чужую магию местные волшебники быстро вычисляют. «Тем не менее, думаю, надо посольство уничтожить», — заметил Троян. «И не просто уничтожить», — предложил Морголд. «Надо нам самим с магами Черного Края попробовать договориться». «С магами Черного Края?» — Мастин саркастически посмотрел на мага. «Они даже разговаривать с нами не станут». «А мой первый маг прав», — задумчиво произнес Троян. «Надо попробовать. Вы против, Мастин?» «Попробовать можно», — махнул рукой тот. «Выделю несколько опытных магов. Через порталы мы опередим андрельцев». «Ну, с вашей стороны десяток гвардейцев. Думаю, этого вполне достаточно». «Несомненно». «Да, у меня будет личная просьба к вам», — Троян повернулся к главе союза магов. «Леди Мира нужна мне живой». Я заплачу премию тому, кто доставит мне ее, повторяю, целой и невредимой. Постараемся сделать все возможное, заверил император Амак. Я лично проинструктирую своих магов. Император поднялся из кресла. Прошу вас отужинать со мной, господа. Оставшийся день пролетел за одно мгновение. Едва я вошел в казарму, как на меня налетели Ансрондом. Все уже знали, что к капитану приезжал сам глава тайной полиции. Что ж, пришлось рассказывать о доверии, которое оказали мне полковник Бергер и капитан и отправили в долгий поход. Я врал в меру своих способностей, но, по-моему, друзей убедил. Меня подмывало рассказать все, что произошло со мной Анту, в отличие от Ронда он вряд ли бы стал трепаться, но, кто знает, рисковать я не стал. Затем появился лейтенант Мервин. Вот тут я узнал единственную хорошую новость. Он тоже был включен в посольство. Да, встреча с мирой изменила не только мою судьбу. Вместе с лейтенантом мы отправились на гарнизонные склады. И там меня ждал сюрприз. Похоже, ради нашего похода участников решили вооружить до зубов. Гарнизонные склады представляли собой длинные двухэтажные здания, располагавшиеся параллельно друг другу. Они находились отдельно от городских казарм и усиленно охранялись королевскими гвардейцами. Я замер перед огромными стеллажами, тянувшимися вдоль большого зала, на которых висели и лежали бесчисленные магические игрушки. Лейтенант отправился на склад вооружения, а я остался на попечении местного кладовщика, пожилого толстяка с обритой головой. «Что, глаза разбегаются?» – осведомился он. Не знаю, парень, куда ты там направляешься, но приказано не ограничивать тебя в выборе. Все прикушке рассортированы по видам, так что выбирай. Как закончишь, найдешь меня. И не вздумай ничего своровать. Тут на всем магическая защита от выноса стоит. Я хотел возмутиться подобному предположению, но кладовщик уже исчез. А я занялся делом. В конце концов, облазив пару десятков стеллажей, я набрал себе с десяток защитных амулетов очень неплохой магический жезл и пару десятков камней, трансформировавших магическую энергию, которую их заряжали, соответственно, в энергетические заклинания вроде молнии или огненного шара. Вообще, я редко пользовался подобными вещами, предпочитая собственные силы. Хорошие были мне не по карману, а дешевые подделки использовать не имело смысла. Я и без них мог гораздо быстрее и эффективнее использовать атакующие заклинания. Боевым магам в армии, как я узнал, полагалось неплохое оружие, но его выдавали только во время боевых действий под расписку, и ты должен был сдать все назад. Все-таки ни одного мага не хватит на долгую битву без накопителей энергии. Обычные магические схватки скоротечны, а вот когда сходятся сотни магов друг с другом на поле боя, тут совершенно другая специфика. Выбранный мною жезл не был выдающимся произведением магического искусства но представлял собой грозное оружие. Официально подобной мощности оружие можно купить только с лицензией мага, и то оно будет стоить не меньше сотни золотых монет, да еще камни, а без лицензии на черном рынке раза в 2-3 дороже. Поэтому я, ласково погладив рифленую ручку жезла, отправился к стеллажам с защитным обмундированием. Тут выбор оказался не столь большим, тем не менее я выбрал нагрудник, поглощающий магию, способный отразить даже попадание огненного шара, и плащ, с помощью которого можно укрыться от магического сканирования. Помимо всего прочего, я еще набрал вещей, которые облегчали жизнь магу. Например, несколько свитков мощных заклинаний, требующих больших затрат энергии при обычном использовании. А так ты просто активируешь свиток, и все. Опять же, стоили они дорого, и в своей обычной практике я ими не пользовался. А тут, коль, есть такая возможность. В общем, нагруженный сокровищами, я отправился искать кладовщика, но он сам появился передо мной. Так, внимательно осмотрев отобранные мной вещи, он одобрительно крякнул и посмотрел на меня с уважением. Хороший выбор. Вот тебе еще парадная форма. Кладовщик вытащил из воздуха объемистый сверток. Следующим движением мне был вручен лист бумаги со списком отобранного мной товара. «Распишись». Я поставил свою подпись и хотел было забрать вещи, но кладовщик меня остановил. «Все будет доставлено, не беспокойся!» Я пожал плечами и покинул склад. Вдохнув свежий воздух и полюбовавшись на марширующих на плацу солдат, я хотел направиться в казарму, но тут появился лейтенант Мервин. «Иринг, я тебя ищу как раз», — сообщил он мне. «Ты уже отобрал экипировку?» «Да, отобрал и...» «В казарму ты не вернешься», — предупредил меня лейтенант. Сейчас мы отправляемся во дворец. Туда доставят твои вещи. Секретность, сам понимаешь. Ясно. Я даже не удивился. Сам понимал, куда влезаю. Мы отправились в путь. Когда вышли за территорию казар, мы зашагали в сторону дворца и обнаружил, что нас сопровождает почетная охрана в виде целого взвода гвардейцев. Правда, держались они в отдалении. Что ж, видимо, я стал важной персоной. Охрана? Кратко осведомился я у лейтенанта. «Бергеру не нужны случайности», — хмыкнул лейтенант. «Нас до первого перекрестка проводят. Там вроде карета должна ждать». «А что ты сам думаешь об этом деле?» — поинтересовался я у него. «Наше дело — выполнять приказы», — усмехнулся лейтенант. «То, что я думаю, лучше оставлю при себе. Пока. Ты мне нравишься, Иринг. Просто будь осторожен». «Не знаю, что ты там сказал полковнику Бергеру во время вашего разговора, но, насколько мне известно, ты его немного...» «Разозлил. Сам понимаешь, злить полковника себе дороже. Просто не огрызайся. Ты на службе, и тебе платят деньги». «Да я и не огрызаюсь», – невинно ответил я, чем заслужил подозрительный взгляд лейтенанта. Мы добрались до первого перекрестка, нас там действительно ждала карета, небольшая закрытая карета с сопровождением из десятков всадников. Молчаливый кучер довез нас до дворца. Там мы попали в руки ребята из тайной полиции, которые сразу проводили в выделенные нам комнаты. В моей уже лежала экипировка, и до полуночи я приводил ее в порядок и готовил свою амуницию, после чего с чистой совестью завалился спать.